Глава 9. 9 августа 2019 года. Кабинет следователя Семёнова ОА, районный отдел следственного комитета РФ. Следователь по особо важным делам Семёнов Олег Александрович много своей жизни видел. Всю сознательную жизнь он был тем, кто боролся с преступностью. Именно боролся За более чем 20-летнюю карьеру он всегда строго следовал букве закона. Для него это слово всегда описалось за главной буквой. Если ему становилось известно о нарушениях, он их пресекал. Конечно, и у него случались раскрытые дела, по которым никто не понес наказание. Бывали и нераскрытые, но это только более ожесточало его, не влияя на принципы. Жил Семёнов по одному правилу, которое емко вырезил в одном из художественных фильмов актёр Владимир Высоцкий словами своего персонажа: "Вор должен сидеть в тюрьме". Сноска. Крылатая фраза Глеба жеглова из советского кинофильма "Место встречи изменить нельзя", снятого режиссёром Всеславом Говорукиным. Далее по тексту. Недостатком или достоинством Семенова являлось то, что он еще и взяток не брал. Подобное предложение он расценивал как оскорбление закона и себя лично. От данных в чертах характера Олега Александровича стало известно, когда он был еще участковым уполномоченным, что создало ему определенную репутацию. Многие коллеги относились к нему с ироничным уважением. вроде нормальный, но со странностями. Семёнымо на такое отношение было плевать. Вероятно, поэтому у него среди сослуживцев не было близких друзей. Начальство следователя не любило, но терпело, так как показатели раскрываемости и эффективности расследования делать было надо. Ежеквартальные и ежегодные отчёты являлись насущной необходимостью. Просто Семёнову никогда не давали дел, при расследовании которых его принципы могли помешать желаниям руководства. Жизненная кредо Олега Александровича не позволила ему подниматься по карьерной лестнице, поэтому он оставался на почётной, громко звучащей, но по сути одной из низших должностей следователя. Последние 5 лет с принципами Семёнова произошла некоторая трансформация. Он пришёл к тому, что считал возможным нарушить закон, но только для того, чтобы виновник понёс заслуженное наказание. Это единственное исключение далось ему легко. Он даже поражался, как не пришёл к этому раньше. Наличие логического дефекта в данной конструкции его не смущало. Жил следователь одной работы, семьёй не обзавёлся, и имущества тоже не нажил. В перспективе Олега Александровича ждала нище жизнь пенсионера. К чему он относился философски. Вот и сегодня, в течение всего дня Семёнов выполнял рутинную работу: допрашивал свидетелей, изучал уголовные дела, давал поручения сам получил их и выполнял. К вечеру усталость давала о себе знать, но следователю необходимо было допросить одного из ключевых свидетелей по делу об убийстве Костомарова, которое много крови ему попортило. Раскрыли его не в результате деятельности Семёнова, а благодаря работе оперуполномоченного Фиресова, которого следователь не любил, не уважал, обоснованно считая взяточником. и мошенникам. В Фильцеве следователь ценил только ум и только тогда, когда этот ум работал на закон, что являлось редкостью. Степан Фёдоров, задержанный по делу и, конечно же, арестованный судом, вел себя дерзко, в убийстве не признавался, имел наглость указывать Семёнову на необходимость сбора доказательств. А какие тут еще доказательства нужны? Отпечатки пальцев, пара свидетелей и достаточно. Чего тратить время и силы на убийцу, которого суд так и так осудит? Неоспоримые доказательства виновности, предъявленные Федорову, на его позицию никак не влияли. У Семенова даже на секунду возникла мысль, что он действительно не виновен, но она тут же пропала. так просто к следователю не попадают при том с чётким резюме от оперативников пока подозреваемый был изолирован от общества в следственном изоляторе следователю приходилось собирать доказательства вернее приводить их в соответствие с законом оформлять протоколы делать запросы и получать на них ответы и так далее сегодня как раз планировался допрос одного из ключевых свидетелей Селимякиной и С. От неё Олег Александрович проблем не ждал. У него всегда хорошо получалось работать с пожилыми людьми. Его даже не смущал присутствующий в кабинете молодой следователь Игорь Сергеев, лейтенант, с которым Семёнов был вынужден делить кабинет и которого недолюбливал. Добрый день, начал он, увидев входящую в кабинет Селимякину. «Инна Сергеевна?» «Здравствуйте, да», ответила та. «Присаживайтесь, Инна Сергеевна». «Спасибо». Старушка уселась на стул напротив следователя. Между ними оказался песни на стол. «Я пригласил вас для того, чтобы зафиксировать показания о дне, когда Федоров Степан убил вашего соседа Костомарова Илью». «Федоров?» он убийца а кто это инна сергеевна здесь я задаю вопросы мягко поставил её на место симёнов давайте так мы проведём допрос а потом я по возможности отвечу на ваши вопросы хорошо смолчала ответчица и так где вы находились 28 июня 2019 года. С утра я была дома, а затем пошла прогуляться. Видели ли вы в тот день этого гражданина? Семёнов протянул женщине фотографию Степана Фёдорова. Не. Нет. Уверенны? Сотрудники полиции, которые до этого беседовали с вами, сообщили, что вы видели именно его и именно 28 июня. 2019 года. Они, наверное, ошиблись. Я действительно видела этого молодого человека, но, скорее всего, 26-го или 27-го июня. Почему вы так решили? И почему вы тогда обманули сотрудника полиции? Я обманула, испуганно спросила Селямякина. Конечно, вы. Кто же ещё? политически лгать мне? Не зачем. Все ваши слова, они дословно передали мне. Я уверен, что они сказали, что вы видели Фёдорова именно 28 июня 2019 года. Я не могла так его говорить. Почему? Потому что этого человека, она указала на фотографию Фёдорова, которую положила на стол, я видела 26-го И 27-го, когда гуляла с Лиличкой. Кто это? Моя собачка. Понятно. Всё-таки, когда вы видели подозреваемого? Точно не помню, но уверена, что не 28-го. Инна Сергеевна, Семёнов глубоко вздохнул. Я не понимаю, почему вы решили играть со слестью. Мы должны вам объяснить. Федоров безсомненно убийца. Вы же пытаетесь помочь избежать ему ответственности. Отсюда вывод: вы его соучастник либо пособник. Сколько вам заплатили? Что? Что такое вы говорите? Салимекина была возмущена. Никто мне ничего не платил. Почему же вы тогда уверены, что видели Фёдорова не 28.06.2019 года? Я же сказала, в тот день я не гуляла со своей собакой, Лиличкой. Она приболела. А Фёдорова я видела 26 или 27. Днём это было. Он прошёл подъезд, где живёт, ой, жил Илья Костамаров. Я рядом с подъездом была и ещё удивилась, что Лиличек на него ругаться не стала. Обычно она на всех мужчин гавкает. Понятно. И вы уверены, что не видели его 28 июня, готовы подтвердить это в суде и понести наказание за ложь? Поймите, есть уголовная ответственность за заведомо ложные показания. Я говорю вам правду. Почему вы мне не верите? Потому что оперуполномоченный, который беседовал с вами, сообщил мне другие сведения. Этот человек назначен государством, чтобы собирать информацию, необходимую следствию. В данном конкретном случае мне. Ему не зачем меня обманывать. Он ни в чём не заинтересован. Сообщаешь, что 28 июня не видели Фёдорова, вы создаёте ему алиби. Я говорю правду. Это ваши последние слова. Задав вопрос, следователь и после утвердительного кивка сиделенце сказал: "Что ж, сейчас я зафиксирую ваши показания, и вы сможете уйти". Последующие 15 минут Семёнов активно работал с клавиатурой, после чего распечатал протокол и передал его Селемякиной Инне Сергеевне, подержав полученные листки бумаги неуверенно посмотрела на них и вспархила. А теперь что? Как стал? С наигранным удивлением спросил Олег Александрович и продолжил: "Расписывайтесь, и можете быть свободным. В последующем вас вызовут, но уже в суд. У меня к вам больше вопросов нет". Хорошо. Свидетельница поставила подписи в местах, предусмотрительно отмеченных Семёновым галочками, после чего положила протокол допроса на стол. "Я могу идти?" "Идите. Всего доброго." "До свидания." Селимякина вышла из кабинета. "Вот так надо работать." С удовольствием скрикнул Семёнов, когда дверь за Инной Сергеевной закрылась. Игорь Сергеев, наблюдавший за ходом допроса и хранивший всё это время молчание, отреагировал на это. Я так понимаю, в протоколе допроса этой бабушке написано не совсем то, что она сказала. Правильно понимаешь, Игорёк? Бедная старушка запуталась, бывает. Я же не хочу, чтобы её привлекли к ответственности за дачу ложных показаний. А еще ты не хочешь выполнять лишнюю работу, так как сейчас у тебя один подозреваемый, а может оказаться несколько. С усмешкой сказал Сергеев. Молод ты, чтобы ерничать. Я уверен, что Федоров виновен. Значит, все средства хороши, чтобы упечь его за решетку. А как же торжество закона? Торжество закона в том, чтобы убийца сидел в тюрьме, Для этого позволительно обойти несколько норм. Мне не совсем понятна твоя логика. Ну ладно. Что ты будешь делать, когда эта бабуля в суде скажет то, что она сказала тебе? Нестыковок не стыковок не боясь, продолжил расспросить Сергеев. Как я и сказал, молоды. Кто ей поверит? Прокурор как бы не так. Он её раскатает, как катком. расшит вот эти вот показания. Семёнов потряс в воздухе протоколом и раскатает. Даже если Селемякина будет настаивать на своём, судья красиво распишет в приговоре, почему он доверяет её показаниям, которые зафиксированы в моём протоколе, а не тем, что она дала в суде. То есть Фёдоров, ты не оставляешь никаких шансов. Зачем? Задал вопрос Семёнов и сам же ответил. Эта манера общения бесила многих из его коллег. Наоборот, необходимо исключать возможность для суда выносить несправедливые приговоры. Несправедливые это, как я понимаю, оправдательные. Сергеев не отставал. Конечно. А если Фёдоров невиновен? Не был он в день убийства у Костомарова. Если взять показания этой старушки и статистику телефона соединения твоего единственного подозреваемого, то алиби у него получается шикарное. «Сам знаю», – недовольно ответил Семёнов. «Фёдоров виновен, он убийца, хитрый, наглый, но я упеку его за решётком». У тебя получается, что обвиняемый, в силу изощренности ума, заранее предусмотрел все, что не оставит улик, и несмотря на отсутствие доказательств вины, он виновен. Да. И, увидев ухмылку на лице Сергеева, взорвался. Ты сколько дел раскрыл? Два? Три? Я их расследовал сотни и понял, что не всегда, строго соблюдая языкан. Можно привлечь виновника к ответственности. Это жизнь. Поработаешь, поймёшь. Ну-ну. Сергеев не был убеждён, но спорить не стал. А что ты будешь делать с отпечатками пальцев, обнаруженных в квартире Костамарова? Ты же их там на собирал на год работы. Игорь был в курсе дела, так как оно неоднократно обсуждалось на совещаниях Урковаста. "Что надо, то и буду", угрюмо буркнул Сергеев. "Пойду я домой". "Ну-ну", повторил Сергеев. "Заткнись", грубо отреагировал Семёнов, после чего убрал все документы в сейф и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. "Интересно, сколько он получил, чтобы упечь Фёдоров в Термо?" Не может быть, чтобы просто так он этим занимается, подумал Сергеев, посмотрев вслед ушедшему Олегу Александровичу. Сам он хоть и работал недавно, знал о распространённости получения взятки за не всегда законные действия. Вероятно, Фёдорова решили устранить конкуренты, а Семёнов им в этом помогает, решил он для себя. после этого сергиев выкинул это дело из головы своей работы хватало